«Принц!» – начал было Тедди, но Таушенд остановил его энергичным движением руки. «Можешь звать меня по-старому, Харвеем. Это раз. А второй, я хочу знать, чего ты добиваешься и как сюда попал». Требование было законное. Тедди собрался с мыслями. «Мне нужно в Таулект», – сказал он. «Помнишь, я рассказывал, как люди Герба схватили меня на побережье?» Харвей утвердительно кивнул. «Они отобрали у меня вещи, без которых я не могу вернуться домой». «Я знаю, что эти вещи в Таулекте, знаю наверняка, и полагаю, что принц Таушенд намеревается взять Таулект. Если это так, то я могу здорово помочь вам в этом деле». Харвей немного помолчал. «Да, я собираюсь брать Таулект. Но то же самое собирается сделать и барон Рой, с которым отношения у меня далеко не дружеские». «Так возьми Таулект первым», – пожал плечами Тедди. Харвей нахмурился. «У меня слишком мало сил для этого». Тогда договорись с Роем. Принц скептически усмехнулся. Рою сожгли несколько деревень, и он желает отплатить догомидцам тем же. А я свою землю жечь не собираюсь. Я хочу только по душам потолковать с Гро, Арнеем, Инцы и Корнеги. Теперь задумался Тедди. Хорошо, согласился он. А как насчет короля Барнегата? Хирма, я уверен, замолвит батюшке словечко из-за тебя. Харвей оценил. «Пожалуй, это мысль. Хотя кто знает. Он король Данкартена, а не Дагомеи. Барнигат будет здесь дня через два-три. Он будет здесь уже утром, если еще не явился», — перебил Харвей. Тедди вопросительно уставился на него. «Гонец ведь доедет к нему только к вечеру?» Харвей нетерпеливо отмахнулся. «Ты что думаешь, Барнигат слепец? Не зря он правит Донкартеном уже семнадцать лет». Он давно понял, что готовится крупная заваруха на Дагомейской границе. Скорее всего, в окрестностях Алгомы. Когда шпионы донесли, что гроз тягивает войска к Таулекту, и из-за Востинга, и это всюду, Барнигад поспешил сюда же. Тедди кивал, размышляя. Его давно грызла смутная неясная мысль, ускользая угрем. Казалось, вот-вот он схватит ее за хвост. Но она оставалась неуловимой. Чувство внутреннего дискомфорта усугубляло верное ощущение, что мысль важная. Последние полчаса он сидел как на иглах. Лишь когда у костра мелькнул дикбестия, его прошибло. Стоп! Он вскочил, схватившись за голову. Стоп! Все с удивлением уставились на него. Ну конечно, начал Тедди вслух, а потом решил, что объявить это во всеуслышание совершенно необязательно и даже как-то излишне. Мы же впали в резонанс бестия. Его мозг согласуется с моим по биочастотам. Значит... Совпадение или хотя бы приближение друг к другу биочастот разных людей оставалось делом редкостным. Не использовать такое во благо было бы величайшей глупостью. «Что стоп?» – осторожно спросил Таушент, видя, что Тедди вскочил и вдруг стал о чем-то размышлять, сопя от напряжения. Тедди словно прорвало. «Харвей, а как тебе такой вариант? Я притащу сюда Игро и Арнея и Инцы с Карнеги. И еще кого скажешь, а потом бери Таулект голыми руками». «Неужели догомейцы после этого пойдут против своего же принца?» Харвей рассмеялся. «Тедди, ты отличный парень, но, видать, ты уж очень издалека, как ты их сюда притащишь». «А если притащу?» Харвей внимательно на него уставился. «Что ты задумал?» Спросил принц почти деловым тоном. Тедди тут же успокоился и присел. «Вот это другой разговор», — кивнул он с удовольствием. «Мне понадобится человек двадцать». И чтобы кто-нибудь из них знал замок Арнея и подходы к нему как собственный карман, и еще знал всех этих баронов-герцогов в лицо. Харви порывисто обернулся. Энди, подбери-ка человек 20 по сноровисти. Махонький понимающе кивнул и исчез. Принц опять обратился к пилоту. Тебе нужно готовиться? Я могу выступать хоть сейчас. Отлично. Это чистейшая воды авантюра, нутром чую. Но мне она почему-то заранее по душе. Харвей преобразился, он был человеком действия. Вынужденное ожидание повергало его в уныние. Теперь же глаза его блестели, и он сразу стал напоминать вышедшего на ночную охоту хищника. Через двадцать минут два десятка воинов готовы были выступить. Харвей, Фил, Энди и принцесса в их числе. Тедди всех наскоро рассмотрел и сообщил. Мы забыли самую малость. Дикой бестию. Харви смерил пилота недоверчивым взглядом. Он же не воин, он колдун. Ну и что? У нас он будет главным воином, заявил Тедди. Тем более, что без него все равно ничего не получится. Забестье тут же убежали. Слушайте меня, сказал тем временем Тедди своему отряду. Как хотите, а повиноваться мне все это время вы должны безоговорочно, не задумываясь. Забудьте, кто вы, принц или простой солдат. Теперь вы продолжение моих рук, ног, глаз. И всего остального. И не пугайтесь, чтобы со мной или с вами не произошло. Тедди начал психологическую подготовку. В принципе, его замысел должен был успешно осуществиться. Провалиться он мог лишь в результате активного аналитического барьера или психотропного блока. Вряд ли кто-нибудь из стоящих перед ним людей был способен установить барьер. И уж точно никто не имел психотропных препаратов. Да и не знал никто, что это такое. Но лучше, когда любой добровольно подчинится ему. «Принц!» — шепнула Хирма на ухо Харвею: «Это дьявол. Сущий дьявол, а не человек. Он сделает все именно, как говорит. Не в первый раз, проверено. Ты видел его меч?» «Нет. Увидишь». Появился Бестия и они отправились в путь. После короткой, получасовой скачки впереди проступили редкие тусклые огни Таулекта. Дальше идти пришлось пешком. Маленький отряд бесшумно приблизился к городу. Когда до него осталось всего полмили, Тедди дал сигнал остановиться. «Пора», — решил он. Двоих Тедди отослал караулить лошадей, а остальных выстроил в шеренгу. Девятнадцать разных людей, 19 разных судеб, и вселенных замерли по его команде. «Возьмите друг друга за руки», — приказал пилот. Все переглянулись с удивлением, но повиновались сразу же и без ненужных разговоров. «Закройте глаза». Тедди взял дико за обе руки, зажмурился и сконцентрировался. Дик поддался легко. Тедди ощутил, что колдун старается помочь. Они слились быстро и без проблем. Теперь, когда Тедди приготовился к резонансу, все обошлось без боли и оглушения. Просто он почувствовал себя в тысячу раз сильнее. Можно было приниматься за остальных. Сначала он представил себя и остальных как единое целое и ощутил, как руки легонько покалывают, Там, где они касаются ладони, стоящих рядом Хирмы и Фила. Неважно, что левая рука принадлежала, собственно, Дику Бестии. Тедди чувствовал ее как свою. А потом мир взорвался. Границы его, и до этого не близкие, умчались куда-то неимоверно далеко. Тедди открыл все двадцать пар глаз и увидел мир с двадцати точек одновременно. Двадцати руками, восемнадцать правыми и двумя левыми он сжал рукоятки мечей. Он уже знал, что совсем рядом начинается подземный ход, ведущий прямо в замок Арнея, и это здорово, потому что не нужно теперь тащиться через весь город и штурмовать две стены. Он знал каждый из этого самого замка и был уверен, что Арней, Гро и Карнеги сейчас находятся в трех дальних комнатах правого крыла, а герцогинцы, скорее всего, дует пиво в знаменитом погребке, под не менее знаменитым обеденным залом вместе с гербом Калайти. который приходился ему троюродным братом, хотя вся Дагомея твердит, что это сказки. Он знал, что той его части, которую составляет Энди Маханьки, придется идти подземным ходом чуть ли не на четвереньках, потому что как высота хода всего пять с половиной футов. Он знал, видел, помнил и чувствовал все, что знали, помнили, видели и чувствовали, все девятнадцать новых его частей, еще будучи индивидуальностями. Он вдохнул воздух 20 легких и решительно пошел к подземному ходу. Диверсионная операция «Таулект» началась.